Глава 23. Гуров проснулся рано утром и сразу же занялся неотложной работой. Он сделал несколько звонков, но потом не поехал в управление, выдумал предлог, чтобы проводить до киностудии Марию с Екатериной, поскольку не был готов подвергать опасности жизнь жены и ее подруги. Только затем сыщик отправился на службу. Несмотря на вчерашнюю догадку, в этом деле по-прежнему было много неясного. Стало быть, Льву Ивановичу предстояло много работы. Справиться со всеми проблемами требовалось как можно скорее. Но главная задача сейчас состояла в том, чтобы убедить начальство и коллег в собственной правоте. Сделать это было совсем непросто, но нужно. Для предварения плана действий в жизнь полковнику Гурову требовались все ресурсы, которыми главное управление уголовного розыска располагало на сегодняшний день. Ведь сам он при всем своем таланте сыщика и выдающихся способностях просто физически не мог везде успеть. Ежедневную оперативку у начальства Лев Иванович был вынужден пропустить, но по дороге на работу он предупредил генерала Орлова и Стаса Кричко о том, что задерживается. Гуров сказал им, что в деле наметился прорыв, но требуется немедленно принять некоторые меры для того, чтобы расследование сделало новый виток. Орлов заявил, что сразу по приезде полковник Гуров должен явиться к нему на внеплановое совещание вместе со Станиславом. Тон у начальника был весьма строгий. Поэтому Лев Иванович медлить не стал, едва заглянул в свой кабинет и поспешил к начальству. Рядом с ним с понурым выражением лица шел полковник Ричко. Чтобы не терять зря времени и лишний раз не повторяться, Гуров не стал сейчас рассказывать приятелю о том, что их запутанное дело наконец-то приближается к своему финалу. Осталось приложить совсем немного усилий, и оно будет успешно завершено. «Ну так что, господа офицеры?» — начал Орлов после обмена приветствиями чем порадуете старика? Как движется расследование, навязанное мне тобой, Лев Иванович? Какие у вас успехи, перспективы? Вы умудрились оправдать единственного твердого подозреваемого, как я слышал. Может, вам вообще стоит перепрофилироваться в адвокаты?» лёва прости. Про невиновность Андрея я все рассказал», — успел тихонечко шепнуть Стас лучшему другу. «Так что теперь начнется». По опыту Гуров знал, что когда Орлов сильно недоволен своими подчиненными, Он начинает в том или ином контексте упоминать свой возраст, словно в подсознательном поиске сочувствия или дополнительного источника раздражения. Обычно генералу нужно было дать выговориться, спокойно выслушать его тираду, не перебивать, дождаться момента, когда буря пойдет на спад, и страсти немного улягутся. Но сегодня Лев Иванович предпочел не ждать. «Мы не можем обвинять невиновного человека», — резонно проговорил он. «А парень не виноват. «Мы вчера все тщательнейшим образом проверили. Это можно считать фактом». «Ах, вы проверили?» вскипел генерал-лейтенант. «И что мне теперь прикажете делать? Чего начальству докладывать? Подозреваемых нет, дело высосано из пальца и по сути своей целиком построено на догадках». Когда расследование выбивал, я, между прочим, результат гарантировал. Заверял кое-кого на самом верху в том, что на лицо неординарное и крайне запутанное дело». «Значит, результат будет», — спокойно проговорил Гуров. «Петр, ты ведь прекрасно знаешь, что мы никогда не даем пустых обещаний и гарантий». Орлов хотел сказать еще что-то гневное, набрал воздуха в легкие для длинной тирады, но внезапно передумал, издал какой-то едва развещимый шипящий звук и сомкнул губы. Петр Николаевич немного помолчал и настороженно выдал. «А что это ты, льва такой спокойный, довольный даже? Никак не пойму». Спокоен я потому, что близок к разгадке. Вернее, я уже понял практически все. Осталось лишь выяснить некоторые детали. Мелкие?» Тут же вернул Орлов. «Да это как сказать. Понимаешь, вчера я выяснил, что когда преступник стрелял в Галину, она была в шубе сестры. Благодаря своему природному упрямству, сообразительности и настойчивости, Екатерина раскрыла схему мошенничества в банковской сфере киллер на самом деле хотел убить именно ее и просто фатально ошибся. «Так, лёва погоди, не чести, не сваливай все в одну кучу. Какая шуба? При здесь мошенники? Как могло статься, что, желая убить одну женщину, киллер стрелял в другую?» «В жизни все тесно взаимосвязано. Чтобы меня понять, нужно сперва выслушать подробности. Сейчас я вам все изложу». Прошло некоторое время, в течение которого Гуров обстоятельно рассказал друзьям о своем вчерашнем открытии, о том, как он понял, что киллер охотился на Екатерину, а также почти случайно выяснил, по какой именно причине тот это делал. «Да, история неординарная, что и говорить. В это просто невозможно поверить». Неторопливо, словно пытаясь осмыслить услышанное, проговорил генерал-лейтенант, когда полковник Гуров закончил свой рассказ. «И не говори, пётр «Кто бы мог подумать, что все так витиевато закрутится?» – произнес Стас. «А ты, Лёва, просто молодец. Нет, скажите, кому еще могло прийти в голову копать в этом направлении?» «Да, об этом никто не мог догадаться», – заявил Орлов. «Не вмешайся, полковник Гуров, дело так и осталось бы не раскрытым Наши коллеги из района продолжали бы думать, что произошло покушение на бывшего преступного авторитета». «Вопрос задержания киллера, или хотя бы выяснения его личности, так и повис бы в воздухе. Вряд ли кто-то мог бы решить поискать причины преступления в респектабельном банке». «Не в воздухе, а в архиве», — вставил 100 свои пять копеек. «На одной полке, с другими висяками». «Ну да», — сказал Орлов и поинтересовался. «Так что там за мошенническая схема? Ты уже понял ее суть?» «Петр, я пока до конца не разобрался». Могу лишь предполагать, что Екатерина, описывая в заявлении то, о чем успела догадаться, была недалека от истины. Она не знала лишь мелких деталей, иначе не было бы необходимости ее устранять. Или начальники в этом банке просто боялись любого расследования, поскольку рыло у них в пуху. Мошенники ведь постоянно придумывают все новые и новые схемы обмана. Потому как лох не мамонт, он не вымрет. Утверждение верное. Но в данном случае речь идет не об обмане граждан. Я снова рискну предположить, что кто-то в данном финансовом учреждении проворачивает выдачу нескольких кредитов в год, которые так и остаются невозвращенными. Кто это делает и как именно, нам еще предстоит выяснить. Но я полагаю, что в этом деле замешана начальница кредитного отдела, некая Соколова Елена Станиславовна. «Почему ты так думаешь?» Тут же осведомился генерал. «Суди сам». Выдача всех кредитов проходит через сотрудников именно этого отдела, по-другому никак. Человек должен занимать достаточно высокий пост, чтобы провернуть всю эту аферу, вовремя прикрыться, зачистить концы и вообще не дать хода информации, если она вдруг всплывет раньше, чем было задумано. Кроме того, Екатерине Строгановой наравне с прочими сотрудниками звонила и Елена Станиславовна Соколова. Фамилию она не называла, я сам пробил ее нынче утром. Так вот, Строганова еще во время первого разговора достаточно подробно объяснила сотруднице банка, что стала жертвой чужой манипуляции. К Рупику, взявшему кредит и его поручителю, она не имеет никакого отношения. Елена Станиславовна продолжала звонить. Вместо того, чтобы инициировать служебное расследование, начать со всем этим разбираться, эта мадам вела свою игру. Значит, она тем или иным образом замешана в мошенничестве». Она лично участвует в хищениях или прикрывает свой зад». «Данная особа начала имитировать бурную деятельность, когда узнала, что ее сотрудники выдали невозвратный кредит», – азартно проговорил Стас. «Да, именно так. Кроме того, я подозреваю в участии начальника службы безопасности этого банка Зарянского Павла Ефимовича». «А его почему?» – осведомился генерал-лейтенант. «Конкретных данных на него у меня пока не имеется. Можете считать это интуицией». С едва заметной усмешкой проговорил Лев Иванович и пожал плечами. — В твою интуицию я верю безоговорочно, — заявил Орлов. — Я тоже, — торопливо вставил Кричко. — Да, сыщик без интуиции превращается в механизм, строчащий протоколы и перебирающий бумажки. Но ты, лёва как я понял, собираешься инициировать некоторые следственные действия, привлечь сотрудников? — Да, конечно, без этого никак, — сказал Гуров. — Вот. — Вот. Значит, ты должен дать мне основания для всего этого. Уж не взыщи. Буквально двух-трех соображений, подкрепленных интуицией, вполне хватит. Я так и думал, поэтому подготовился. Давайте будем рассуждать логически. История с Екатериной Строгановой началась не вчера. Тот самый кредит, по поводу которого ее нанимали, был выдан около трех лет назад. Мы это знаем достаточно точно, потому что она запомнила, когда был сделан самый первый звонок. Значит, этот случай не единичный. Выстраивать целую схему и задействовать ее лишь раз было бы достаточно глупо. Кроме того, кто-то эту ситуацию курирует, скрывает от внимания вышестоящего начальства, директора банка, учредителей и так далее. Преступники не просто мошенники. Они совершают хищение из фондов финансового учреждения, а это очень серьезное дело. Оно должно находиться на бдительном контроле службы безопасности банка, ее непосредственного начальника. Значит, именно он все и прикрывает. Ни один рядовой сотрудник не может иметь таких полномочий». «Не убедил ты меня, лёва сказал Орлов и отрицательно покачал головой. «Это почему же?» — заявил Кричко, переживая за лучшего друга. «Тут все ясно и довольно логично». «Логично. Скорить не стану. Но мошенничество там происходит, регулярные хищения или еще что-то, мы знать не можем, поскольку даже схема до конца не ясна». «А предположение, как известно, к делу не подошьешь. Нужно что-то по-настоящему существенное». «Екатерину Строганову кто-то пытался убить», — выставил аргумент Лев Иванович. «Это достаточно существенно и серьезно, поскольку мы имеем труп ее сестры». «Снова выводы, сделанные лишь тобой», — парировал генерал. «Хорошо». Гуров покусал губу, что всегда говорило о том, что он начинал злиться. «Выстрел был сделан, причем даже не один». Работал настоящий мастер своего дела, опытный снайпер. Более того, баллистики утверждают, что пользовался он не простой винтовкой, а крупнокалиберной, предназначенной для дальнего боя. Это еще раз подтверждает тот факт, что он настоящий профессионал. Но ты уже делал этот вывод, исходя из меткого выстрела прямо в сердце, а также из того, что он выбрал дальнюю позицию. Так к чему ты клонишь сейчас, Лев Иванович? Это не может быть случайный стрелок. Тот, кто буквально вчера окончил курс подготовки или просто опытный охотник. Это должен быть специалист со стажем и опытом боевых действий. Согласен. Так что нам это дает? По своим каналам я выяснил, что Зарянский Павел Ефимович в прошлом служил в горячих точках, был снайпером, специализировался на стрельбе с особо дальнего расстояния. А вот это уже информация к размышлению, медленно проговорил генерал. А также повод начать масштабную проверку. Что предлагаешь сделать? Для начала нужно разобраться с банковскими хищениями, выяснить, по какой схеме работали мошенники и кто к ней причастен. Для этого инициировать негласную проверку. Но аудитом займутся коллеги из налоговой. Мы же должны ввести в кредитный отдел своего человека. А ты не боишься спугнуть преступников, пока разбираться будешь? Такой риск есть, разумеется. Но давайте смотреть правде в глаза. Мы не можем предпринимать активных действий по задержанию, да и по разработке фигуранта, всего лишь на основе прошлой его деятельности. Да и что мы ему предъявим? Ведь стрелок, засевший на кране, не оставил после себя никаких улик. Рабочие настройки, — охотно подсказал Стас. Они видели всего лишь размытый силуэт сквозь грязное окошко вагончика, да и то не все, и лишь мельком. Нет гарантии того, что Зарянского кто-то из них опознает, «Если это был он, конечно», — сказал Гуров. «Винтовка», — проговорил генерал. «Да, это единственная наша надежда и железная улика», — заявил Лев Иванович. «Всем известно сильная, почти ненормальная привязанность снайперов к своему оружию. Но, во-первых, если стрелок не дурак, то он себя пересилил и от винтовки избавился. Во-вторых, для того, чтобы попытаться ее поискать, нам нужен ордер. С этими наработками его никто не даст». «Да». «Оснований мало», — сказал Орлов. «Похоже, придется рискнуть. Но ты, Лёва, кажется, что-то придумал». «Да, есть идея. Я уже предпринял кое-какие действия по ее реализации. А именно?» «Из надежного источника мне стало известно, что в кредитный отдел банка-последователь срочно требуется замена. Там половину девчонок скосил сезонный гриб. Один мой хороший знакомый готов рекомендовать туда нашего человека». «Дело за малым. Надо найти такого». «Потому как вы, господа полковники, для этой цели совершенно не подходите». «Да, мы явно не являемся молодыми девушками», — сказал Стас. «Сегодня ночью я полностью разработал план операции», — произнес Гуров. «Ты прав, Петр Николаевич. Нам остается только найти подходящую сотрудницу, немного подучить и проинструктировать ее. Только вот времени на раскачку у нас совсем нет. Банковское начальство и само может временную замену подыскать». То есть ты собираешься ввести в следственную бригаду нового оперативника? Не просто оперативника. Нам нужна девушка симпатичная, умная, внимательная, сообразительная и находчивая, желательно с навыками компьютерной работы, уровнем чуть выше, чем у обычного пользователя. Впрочем, это не обязательно. Наши специалисты заверили меня в том, что подготовят флешку с парочкой программ, способных взломать защиту самой высокой степени, такую, которая обычно бывает в банках. Да это может не понадобиться, если девушка быстро сумеет разобраться с документацией. Лев Иванович, боюсь, что этого будет недостаточно. Допустим, подберешь ты кандидата и даже немного подготовишь. Но как наша девушка сумеет сойти за работника банка? Этому ведь тоже нужно учиться. Требуется неплохо ориентироваться в разных банковских программах. Это как минимум. Да, поэтому я и настаиваю на том, чтобы девушка была толковая, легко обучаемая. Наши ребята из компьютерного отдела обещали быстренько ее натаскать. — Да, по большому счету, ей ведь не придется вести межбанковские торги или разбираться в рынке ценных бумаг, — сказал генерал. — Работа оператора скорее механическая. За него все делают программы. Надо хоть немного ориентироваться в них, знать, какую именно кнопку нажать. — Правильно. Для подобной подготовки толковой девушки пары дней вполне хватит. «А у меня на примете и кандидатура есть подходящая», заявил Стас и расплылся в широкой улыбке. стажёр наш новый, Марина Светлова. Девушка во всех отношениях выдающаяся. Внешность модели хоть сейчас на подиум, а школу милиции окончила с отличием, между прочим». «Хотите направить девчонку туда, где, скорее всего, убийца окопался? Да вы что, ребятки, белины объелись». «Сначала нужно пообщаться с девушкой, потом подготовить ее», осторожно сказал Лев Иванович, скосив глаза Настаса, активно подмигивающего ему. Тот факт, что ее лицо нигде пока не примелькалось, немалый плюс для нас. Кроме того, она, вчерашняя выпускница школы милиции, скорее всего, будет на «ты» с современной техникой. Обучение должно пройти достаточно легко. Так что, если Марина не побоится некоторого риска, то я готов рассмотреть ее кандидатуру. Ладно, я разрешаю попробовать. Но исключительно на добровольной основе, с полным инструктажем по безопасности. Кроме того, вы, полковник Гуров, целиком отвечаете за планирование операции из за безопасность агента. Есть. Не переживай, Петр Николаевич, я постараюсь построить операцию таким образом, чтобы долгого присутствия этой девушки в банке не потребовалось, максимум день-два. За это время ее всерьез никто не успеет заподозрить. Кроме того, на протяжении операции ей не понадобится контактировать непосредственно с Зарянским. В конце концов, Они ее берут всего лишь на временную должность простого оператора. Так что собеседование в отделе кадров будет, по-моему, вполне достаточно. Хорошо. Легенду грамотно продумайте. Этим займется мой знакомый. Тот человек, который будет рекомендовать девушку на должность. Я, кстати, должен буду позвонить ему в ближайшее время. Сразу, как только мы утвердим кандидатуру, чтобы колесики потихоньку завертелись. Ведь это тоже процесс не самый быстрый. Ладно. Ладно. Если это все, то можете приступать. Есть еще кое-что. На всякий случай я пустил бы наружку за Соколовской и Зарянским. Зачем? Это дополнительные ресурсы. А что-то интересное вне Стенбанка мы вряд ли узнаем. Подстрахуемся немного. Посмотрим, как эти люди проводят свой досуг, с кем контактируют и так далее. Кроме того, я считаю, что нужно выделить охрану для Екатерины Строгановой. А это еще зачем? лёва вечно ты пытаешься охватить необъятное. Ладно, наружку еще можно объяснить оперативной необходимостью. Но, насколько я понял твои собственные выводы, сейчас женщине опасность не угрожает. Да, пока преступники не знают, что их попытка направить следствие по ложному следу потерпела поражение. и мне известно что расследование смерти Галины Родионовой выделено в отдельное производство. Но не стоит забывать, что утечка информации о заявлении Строгановой пошла из того же отделения, где ранее расследовалась смерть ее сестры. То есть, вполне возможно, что это лишь вопрос времени. Заинтересованные лица непременно получат информацию, необходимую им. Также нужно учитывать, что наш собственный агент в банке может проколоться или вызвать подозрение у преступников. Тогда ситуация изменится кардинально и достаточно резко. Преступники попытаются устранить Екатерину. Чтобы этого не произошло, я предлагаю сыграть на опережение и представить к женщине нашего человека для охраны. Ладно, а как ты собираешься все это обставить? Ведь если заинтересованные лица могут наводить справки в полиции, то способные за женщиной проследить. Не насторожит ли их появление с ней рядом незнакомого мужчины? Такой риск существует, поэтому я предлагаю действовать очень осторожно. Заменить, например, водителя, который возит Строганову на работу и обратно. С той лишь разницей, что наш сотрудник должен оставаться при Екатерине и на студии. Я побывал разок в этой дивной конторе. Могу заверить вас, что там творится настоящий хаос в паузах между съемками, и произойти может буквально что угодно. Так что если злоумышленник сумеет проникнуть внутрь, то сможет организовать и покушение, и несчастный случай. Я сам поговорю с Екатериной, предупрежу ее о том, что нужно быть осторожной, принять определенные меры безопасности. Может, будет лучше, если они с матерью уедут ненадолго, например, просто сменят адрес, поживут у знакомых, предложил Стас. «Не думаю, что это правильно», — возразил генерал. «Преступник может насторожиться, если узнает, что женщина уехала». «Екатерина ни за что не согласится бросить работу. Значит, из Москвы она не уедет. Менять лишь адрес проживания, оставаясь в городе, не имеет смысла. Ведь Екатерину всегда можно найти на студии». «Вот, значит, пусть остается». «Насчет охраны я согласен. Отдавайте распоряжение, принимайте соответствующие меры и приступайте к работе. Время не ждет».